Раздел 4. Практика профилактики рецидивов. Глава 28. Как вы чувствуете себя сейчас? эта книга о том, как изменить ваш образ чувств. Так давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь. В главе 1 вы уже проходили эти тесты, определяя, как чувствовали себя тогда. Я бы хотел, чтобы вы еще раз заполнили шкалы, опираясь на свое нынешнее состояние. Как только проставите галочки, которые соответствуют вашим ощущениям, не забудьте посчитать общее число баллов и записать в нижнюю ячейку. На это уйдет не больше пары минут. Смотрите таблицу «Часть 1. Настроение», «Часть 2. Ваши отношения». Вы молодец. Осталось совсем чуть-чуть. Смотрите таблицу «Часть 3. Шкала искушений. Ваши желания и потребности в употреблении веществ». Смотрите таблицу часть 4 «Шкала счастья». Что можно понять, изучив результаты заполнения шкал в главе 1 и сейчас? Если вы сравните баллы, которые соответствовали вашему настроению, отношениям, искушениям и счастью с тем, что чувствуете сейчас, то увидите, насколько ваши мысли и чувства переменились, пока вы слушали эту книгу. Вы можете сравнить оценки «до» и «после» в прикрепленной таблице. Если вы и в первый, и во второй раз заполнили все шкалы и не забыли посчитать общее количество баллов, то, скорее всего, вы легко справились с этим заданием. Что же нам дают эти оценки? Что означают изменения или их отсутствие? Я предлагаю расшифровывать баллы следующим образом. Если ваш уровень депрессивных и тревожных переживаний снизился до нуля или близко к нему, а уровень счастья поднялся и теперь стремится к 20, это значит, что вы, скорее всего, прекрасно себя чувствуете и можете переходить к практике профилактики рецидива в следующей главе. Поздравляю! Это очень круто! Я горжусь вами и невероятно рад, что моя книга, судя по всему, вам помогла. Честно сказать, я очень на это надеялся, когда писал ее. Однако что же делать, если уровень тревоги и подавленности не снизился настолько, насколько вам бы того хотелось? Во-первых, нет ничего позорного в том, чтобы обратиться к специалисту. Во-вторых, во, во всем мире существует множество бесплатных поддерживающих ресурсов. Например, Recovery International. В-третьих, я тоже создал для вас дополнительные материалы, которые можно использовать совершенно бесплатно. В главе 32 я все их перечислю. Но если вам кажется, что вы уже готовы к практике профилактики рецидивов, то продолжайте слушать, и мы попробуем улучшить ваше состояние.